Глава 21 Проникнуть во двор оказалось не так просто. Только почуяв живое тепло, запах человеческой плоти, мертвяки пришли в движение, засуетились, заводили носами и, практически ничего не видя, поползли ко входу. Я потрепала зубастика по зеленому меху и ласково произнесла: Запустим тебя первым. Ты шустрый, отвлечешь внимание мертвяков. Мой новый питомец что-то курлыкнул и плотоядно облизнулся. Я даже представлять не хотела, чем он питался до появления в его маленькой лохматой жизни бутербродов. Некромант предельно осторожно снимал защиту с калитки, а мне приходилось его страховать. Больно уж сложным было плетение. Всего намешано. То ли покойная ведьма так постаралась, то ли другие начудили. Те, о ком так туманно говорил ректор. Колобок нетерпеливо подпрыгивал рядом вывалив из зубастой пасти длинный язык. Какой он потешный, хоть и жуткий немного. Прежде чем открыть калитку, ректору пришлось послать небольшой поток магии смерти. На больше его сил не хватило бы. Мертвяки недовольно зашипели, попятились, освобождая проход. Я не обманывалась. Стоит нам войти во двор, никакая магия смерти этих голодающих не остановит. Будут кидаться не хуже Фейри. Зубастик радостно заскочил в образовавшийся небольшой проход и, издавая странные звуки, похожие на жалобное щебетание выпавшего из гнезда птенца, покатился между мертвяками, нарочно их задевая. У мертвя пришли в тихую ярость от такой наглости, но подступиться к зеленому не могли. Он без устали катался, и, собственно, непонятно, где у него что. Есть ли вообще голова? «Ничего, так зверушка», — задумчиво изрек вектор осторожно задвигая меня себе за спину. «Полезная. Главное, я знаю, чем ее кормить», — отозвалась я, опуская на рукоять клинка и вторую ладонь. Мертвяков убивала без сожаления. Это когда-то они были людьми. Но сейчас просто бездушная пустая оболочка, подчиняющаяся мертвой энергии. Ничего более. Финигальская сталь легко отсекала голову от туловища. Да и активно махал топором. Мы прорубили себя путь к сараю и спрятались в нем, чтобы перевести дыхание и проработать дальнейший план. В дверь тихонечко поскребли. Я убрала клинок в трость, подошла и осторожно впустила зубастика. Его глаза сверкали то ли от радости, то ли от голода. Лучше бы от радости, конечно. «Потерпи, малыш, вся еда в доме. Ну, должно же быть там хоть что-то». «А ты молодец», — потрепала его по шерсти и вздохнула, озираясь. Некромант сидел на ящике, а за его спиной в квадратное оконце скребли мертвяки. Пытались пролезть через другое, разбитое. Но мы оба слишком устали, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Пусть скребутся. Я села рядом с некромантом и бесцеремонно положила голову ему на плечо. После всех его намеков и разговоров о замужестве, глупо стесняться. «Как думаешь, Колин жив?» «Уверен» вяло отозвался он, обнимая меня за спину. Его использовали для пробуждения личия, потом заперли где-то на территории усадьбы, а мертвецов оставили, чтобы паренек не сбежал. Ну, или его никто не нашел, не смог найти. «А экспресс?» — не поняла я. «Зачем натравливать умертвия на него? Чтобы остановить? Но кого? Канцлера?» «Ну, тогда злоумышленник должен был знать...» «И тут меня осенило». «Это кто-то из министерства, да?» В этой истории с самого начала не все прозрачно. И наша встреча с канцлером в дилижансе. Не верю я в такие случайности. Ты ведь неспроста выбрал именно этот день для поездки, да? прищурилась подозрительно. Ты правда очень сообразительно, устало вымолвил некромант. Свое оправдание скажу, что без разрешения на призыв души ничего бы не вышло. Нас бы поймали, а потом. потом судили. Возможно, казнили. Пока я лихорадочно соображал, как его получить, вайрос сам со мной связался. «Почему молчал тогда?» — спросила недоуменно. Некромант шмыгнул носом. «Привычка?» «Привычка соблюдать излишнюю осторожность. Все должно было быть максимально естественно. Тем более мы подозревали магистра Айзека Форда. Одно неосторожное слово, и весь план мог провалиться». Он поскрёб макушку, отстранился немного, чтобы видеть моё лицо. Я не хотела ничего от тебя скрывать. Рассказал бы в любом случае. Я знаю. Улыбнулась непринужденно, совершенно не злясь на некроманта. Да и за что злиться? Он ввязался в эту авантюру ради меня и молчать был вынужден. Нас правда могли казнить за призыв души? Легко, устало кивнул он. Спасибо тогда. Поблагодарила от всего сердца. Ради меня, не считая отца и Марики с Адой, никто ничего подобного не делал. «Просто поцелуй меня и считай, мы в расчете. Абсолютно серьезно заявил этот непроходимый наглец. И глаза такие серьезные. «У вас лицо в чешуя», — пробормотала смущённо, слукавив. Потом буркнула, соскочив с ящика. «Я запомню», — усмехнулся он. «Не вздумай пожаловаться на девичью память». Я закатила глаза и пошла к пыльному окошку, за которым маячили мертвяки. «Куда сначала? В дом или хозяйственной постройки?» «Кажется, там еще какой-то домик есть». «Это баня», — бесстрастно произнес некромант. «Вряд ли бедолагу засунули в баню. Есть-то ему что-то нужно». Кстати, он встал и повернулся ко мне, задумчиво потирая переносицу. Форд уже, скорее всего, в курсе, что его свистулька у нас. Он точно попытается связаться с кем-то из своих сообщников. И за нами придут, печушка. Точнее, не за нами, за артефактом. Но нас с большой вероятностью убьют. «Убьют?» — я иронично скинула бровь. В этот самый момент из зеленой дымки материализовался дружок. Лич маячил в воздухе, и письма при нем не было. Значит, приказ выполнил и вернулся ко мне. Нашел безошибочно. «Посмотри на наших питомцев. Кто смелится убить нас?» Ректор хохотнул. В уголках пронзительных глаз рассыпались лучики мелких морщин. На щеке появилась забавная ямочка. «Какой он красивый всё-таки, когда смеяться! Не то верно. Улыбнулся и махнул рукой. В таком случае прикажи своему ручному личу. Что нужно, то и прикажи. Я смертельно устал. Он лег на ящики со старым хламом, прикрыв глаза. Состояние некроманта настораживало. Нам срочно необходимо было подкрепиться, помыться и отдохнуть, иначе нас точно убьют. Ты отлично справился, дружок, похвалила я, и в пустых глазницах лича вспыхнул едва заметный огонек. Все то он понимает и давно. А ведь он был когда-то некромантом, возможно, таким же сильным, как и Яр но не справился с даром смерти и был поглощенным. «Упокой мертвяков на улице и постарайся найти здесь, на территории, живого человека. Колина гримуар, только найти, упокаивать его не нужно», — пояснила на всякий случай. И очень явственно представила немного неуклюжего с рыжими в их храме сына старой ведьмы. Лич растворился в воздухе, а меньше чем через пару минут мы уже свободно могли выйти из своего убежища. И силы тратить не пришлось. Зубастик счастливо скакал рядом. Уверен, он все еще надеялся на бутерброды. Перешагивая трупы, мы продвигались вслед за Личем, который уверенно вел нас за дом. И честно, без его исключительного чутья и умения проникать в любые дыры, преодолевать любые преграды, мы бы ни за что сами не нашли сына ведьмы». Коллен сидел в землянке. Нет, скорее в погребе. Но этот погреб был надежно скрыт пожухлым дёрном, и вход был замурован цепью и огромным замком, который некроманту пришлось разрубать топором. Тайный вход уходил глубоко под дом. Внутри царила сырость и темнота, пахло плесенью. И ступени вели в землянку не самые надежные хлипкие. Я зажгла на ладони сферу, хотя магия плохо освещала, больше мерцала, но это лучше, чем ничего. Стало видно, куда ставить ногу. А! -а, -а! Тишину надвигающейся ночи разорвал душераздирающий вопль. Колин с дружком познакомился, усмехнулся ректор, держа меня за руку. Зубастик остался наверху сторожить вход. Надеюсь, у юного ведьмака крепкое сердце, пробормотало философски. Лич, как мы выяснили, не нападает без команды и вообще очень послушный. Но вот за сына ведьмы я не могла ручаться. В глубине землянки что-то грохнуло. «Убирайся, чёртова нежить! Я не твой хозяин!» — раздался очередной вопль. «Колин, прекрати! Это мы!» — выкрикнула я и только потом осознала, как абсурдно прозвучали мои слова. «Мы — это Олеса Шин и Яркилон. Дружок!» — позвала я. Элич тут же материализовался передо мной. Его выходы из туманной дымки уже не вызывали во мне желания передернуться. "Побудь наверху. Спасибо за помощь", поблагодарила, как если бы нежить была живым человеком. "Ты всегда такая искренняя", снежными нотками в голосе прошептал Ник губами касаясь моей щеки. "Сейчас не время", пробормотала смущенная и двинулась вперед. "Колин, я здесь", испуганно отозвался ведьмак. «Пожалуйста!» — схлипнул он. Я призвала магию и создала пять сфер, настолько ярких, насколько смогла. Бледно-желтоватое сияние медленно, словно нехотя разгоняло мрак по углам. Колин сидел на полу. От его лодыжки к металлической трубе, что выходила на улицу для вентиляции, тянулась толстая цепь. В углу стояло ведро для нужд, а в другом — две миски. «Боже, праведный!» Выдохнула сдавленно, покрываясь мурашками. Они его, как собаку, сглотнула, бросив тревожный взгляд на некроманта. Чертовски уставшего и злого. «Грязные ублюдки!» Мрачно выругался он и со всей мощи ударил топорищем между звеньев. Цепь подпрыгнула, наложенная на нее магическая защита пошла рябью. Но на этом все. Осталась целая и невредима. Я бескураженно причмокнула губами. «М-да, я не сильна в защитных плетениях». «Я тоже», — тяжко вздохнул некромант и нервно усмехнулся. Я понимала его чувства. Понимала, как он истощен, что едва стоит на ногах, а тут это. Колин обнимал себя за колени и казался таким несчастным, что щемило сердце. Сальные волосы, чумазое осунувшееся лицо, впалые зеленые глаза и глубокие тени под ними. Даже представить жутко, сколько его здесь продержали. «Что нам делать теперь?» Жалобно всхлипнул он, смотря на нас с такой надеждой и ожиданием, что я отвернулась. Еще чуть-чуть и не сдержала бы слез, Так расчувствовалась. Когда услышал шум, испугался сначала, а потом подумал, вдруг все таки кто-то решил меня спасти. Хотя кому я нужен-то? Сын старой ведьмы, живущий на болотах. И тут такая удача. Только, похоже, я прикован здесь навечно. Видимо, о мертвяках на поверхности он ничего не знал. Вот удивится, когда поднимется. Их некогда довольно уютный, насколько это возможно у темных колдунов, двор, сейчас устилали полуразложившиеся мертвецы. Неной, ной!» — поморщился ректор, сжимая пальцами переносицу. «У нас выдались дьявольские тяжелые сутки». Просто дай пару минут на размышление. Попробую магии, пожала плечами я. Нет, остановил некромант, схватив меня за запястье. Может прилететь отдача. Мы не знаем, что это за заклинание и каким будет эффект от магического вмешательства. Тогда, может некромантии? Предположила неуверенно, вскинув бровь. Я всё перепробовал, грустно улыбнулся Колин. Может, так и не скажешь, но я потомственный ведьмак. И когда матушка готовилась отойти на тот свет, передала мне всю свою силу, ни капли не пожалела». «Всю силу?» — удивилась я. «А такое вообще возможно?» «Возможно», — уныло отозвался он. «Только я все равно не смог снять с тебя проклятие». Опытался, недоверчиво хмыкнул ректор. Еще как», — вздохнул Колин. «Я почему здесь оказался? Потому что хотел получить от Министерства разрешение на призыв души, чтобы у маменьки спросить, как снять проклятие. Она ведь сама не успела, хотя обещалась. «Подожди, куда ты пошел? оторопела я. «В министерство? А тебе-то зачем разрешение?» «Так чтоб все по закону», — непонимающе протянул мальчишка. «Выброс-то каким бы был, колебания и прочее, такой ритуал не может пройти незамеченным. За мной бы послали магов, а я не хотел с ними враждовать. Может, я и ведьмак, но жить по совести желал. В Грейсмит бог вот, перебрался. Ладно, ладно, нетерпеливо поторопил некромант. Что было потом? Разрешения, я так понимаю, не дали? Не дали. Невесело улыбнулся мальчишка. Пообещали дать, только если я пробужу лича. А, мол, с выбросом они и сами разберутся. Ничего такого от меня не требовалось. Я и согласился. Думал, им для дела. Кто знает этих магов? Может, эксперименты проводят А лича откуда взяли? Был упокоен где-то? озадаченно спросила я. «У вас на болотах?» «Не, у нас такого добра с роду не возилось», усмехнулся ведьмак. «Это магистр, как его, Айзек Форд, самый приволок из сушеной останки и сам же напитал его магией мертвых. Целый сосуд притащил, даже не знаю, где собрал столько». Пришёл черёд некроманта усмехаться. «Известно где. У нас рядом с Академией. Я все думал, почему проверки зачистили. «Они, сволочи, мертвую энергию собирали. С барьера нашего. Представляешь, печушка? Мы думали, магистры по-детски пакостят, а они по-крупному, да для дела. Великого, похоже». Я впилась пальцами в виски и хорошенько их растёрла. Голова не просто раскалывалась, она пухла от мыслей, грозя лопнуть, словно мыльный пузырь. «Допустим, все так и было. А потом? Ты пробудил лича. Но почему тебя тогда не отпустили?» Колин грустно улыбнулся, передернув костлявыми плечами. «Бедолага. Его бы, да и на казённые харчи в Академии посадить. На пару месяцев. Почем мне знать? Наверное, боялись, что я болтать стану». «Тогда бы сразу убрали», — не согласился ректор. «Ты им нужен был, поэтому на цепь посадили, а на территории усадьбы устроили мёртвый полисадник». Мертвый? у мальчишки нервно дёрнуло щека и глаз. «Ага» протянул некромант, вскидывая топор. «Пока мы говорили, я тут понял, что магистр Форд, конечно, молодец, коварный план придумал. Но все равно немножко дурачок. Такую важную деталь не учел. «Какую?» — в один голос с Колином спросила я. «Такую», — хмыкнул некромант и сжахнул по трубе вентиляции. Колин дернулся, закрывая голову руками. Но ничего страшного не случилось. Немного скрежета, жуткого треска, искр. И мы свободно вытащили цепь из того, что осталось от основания, за которое она была закреплена. Заклинание на цепи дрогнуло и рассыпалось цветными искрами. Мы разум облегченно выдохнули, но больше всех Колин. Он едва мог подняться так был слаб и измучен. Ректору пришлось подать ему руку и подставить плечо. Я тащила цепь. Только не кричи предупредила, когда почти поднялись на поверхность. Мертвяки уже не причинят вреда, а дружок. «Я нашла артефакт призыва, что бронил магистр, и теперь лич подчиняется мне. Он и цепь твою поможет в тлен обратить». «Вот в тлен лучше не надо», — хохотнул некромант. «Кандалы я уже в доме с помощью инструментов сниму». «Какой артефакт?» — вдруг спросил ведьмак, выбираясь из своего подземного плена. «Я достала из кармана свистульку. Призыва. С помощью него я управляю личем». Колин поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял. Но у магистра Форда не было никакого артефакта. Он сам установил между собой и личием привязку. Я видел ее своими глазами. Очень мощная связь, замешанная на крови. Такую запросто не разрушить». Переглянулась с некромантом и шумно сглотнула, ощущая, как лоб покрывается испариной. «Откуда тогда артефакты для чего он? Но самое главное, если Форд привязал к себе Лича, значит, тоже может им управлять» и в любой момент запросто может приказать ему что угодно. Даже убить нас? Проклятье!» — выдохнул некромант, видимо, подумав о том же самом. Я посмотрела на дружка, в его светящиеся глазницы. «Неужели нам придется его упокоить?»